Я повернулся и пошёл на парковку. Возле моей машины стоял незнакомый человек в чёрной паре, низенький и полный с подкрученными усами, похожий на пожилого мушкетера. Ваал Петрович представился он и пожал мне руку. А вас вроде должно быть двое. Где Гера? Сейчас подойдёт. Чего такой бледный? спросил Ваал Петрович. Боишься? Нет, ответил я. Не бойся.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 Изнутри обиталеще Ваала Петровича совершенно не соответствовало своему тоталитарно-нордическому экстерьеру. Прихожая была обставлена в духе ранней олигархической эклектики с рыцарским мечом и носцем, помещённым между немецкой музыкальной шкатулкой и Мариной Айвазовского. Отдачей какого-нибудь вароватого бухгалтера интерьер отличался только тем, что рыцарский доспех и Айвазовский были подлинными.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 Его довольно круглое лицо отражалось в паркете. Ослеплённый этим великолепием, я замешкался в дверях. Гера тоже остановилась. "Входите", повторил Ваал Петрович. "У нас не так много времени". Мы вошли в зал. В нём не было никакой обстановки, кроме пяти больших кресел, полукругом стоящих у камина в стене. Кресла были высокотехнологического военно-космического вида, с сервоприводами, держателями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 Ничего удивительного, ответил Ваал Петрович. Все помещения, служащие одной функции, имеют одинаковую форму. Присаживайтесь. Он жестом велел Холдей Модалице. Один из них задержался, чтобы насыпать в камин угли из бумажного пакета с надписью "Barbecue Charcoal". Во время красной церемонии пояснил Ваал Петрович, принято жечь ассигнации. Это не имеет никакого практического смысла. Просто одна из наших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 Он успел переодеться в длинную робу из тёмного красного шёлка, а в руке держал инкассаторский саквояж. Я вспомнил, где видел такой же робу. Вал Петрович, вы были в кабинете у Энлиля Маратовича. Вал Петрович подошёл к камину и положил саквояж на пол возле решётки. Неоднократно, ответил он. Там картины на стене, продолжал я. Какие-то странные люди в цилиндрах сидят у огня.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 Приступим, сказал я. Мы готовы. Ваал Петрович посмотрел на меня с неодобрением. А вот легкомыслие не люблю. Откуда ты знаешь, готовы вы или нет? Если тебе даже не известно, что сейчас произойдёт. Я пожал плечами. Тогда объясните. Слушайте очень внимательно, сказал Ваал Петрович. Поскольку я знаю, какой ерундой забиты ваши головы, хочу сразу сказать, что опыт, который вы сейчас переживёте, будет для вас неожиданным. Это не то, что вы предполагаете. Чтобы правильно понять происходящее, следует с самого начала усвоить одну довольно обидную для самолюбия вещь. Баблос сосём не мы. Его сосёт язык. Разве мы не одно целое? спросила Гера. Да, определённые границы она проходит именно здесь. Но ведь мы что-то ощутим, верно? О да, ответил Ваал Петрович и в избытке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 Затем боль проходит и наступает вторая часть опыта, продолжал Ваал Петрович. Если говорить о физиологической стороне, происходит следующее. Насосавшись баблоса, язык выбрасывает прямо в мозг вампира дозу допамина, сильнейшего нейротрансмиттера, который компенсирует все неприятные переживания, связанные с первой частью опыта. А зачем их надо компенсировать, спросил я. Ведь боль уже прошла.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 Его химическое название 3,4-дигидроксифенилэтиламин. Допамин весьма близкое вещество, если смотреть по формуле, справа в молекуле та же двуокись азота, только другие цифры по углероду и водороду. Название с химической точки зрения неточно. Его придумали в 60-е, в шутку. Доп амин, наркотик и аминь. Пишется почти как допамин.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 Оказалось, вокруг меня образовалась какая-то пространственная складка, принимавшая на себя трение о воздух. Время от времени что-то внутри моей головы сжималось, и направление полёта менялось, из-за чего я испытывал крайне неприятное чувство. Вскоре я стал различать в тучах какие-то светящиеся пунктиры. Сначала они были тусклыми и еле различимыми, но постепенно становились ярче.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 Сферы были нанизаны на невидимые нити, образуя длинные гирлянды. Эти гирлянды, их было бесконечно много, спиралями сходились к крохотному пятнышку черноты. Там находилась Иштар. Я не видел её, но это было так же ясно, как в жаркий день понятно, что над головой сияет солнце. Внезапно моё тело совершило резкий и очень болезненный манёвр.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 возревало в каждом из них и язык жадно впитывал эти капельки одну за другой и набухал какой-то грозной электрической радостью, от которой мне становилось всё страшнее и страшнее. Я чувствовал себя тенью, летящей через тысячи снов и питающейся ими. Чужие души казались мне раскрытой книгой, я понимал про них всё. Моей пищей были те самые сны Ноеву, в которые человек незаметно проваливается много раз в день.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 слящий разряд между тем, что они принимали за действительность и тем, что они соглашались принять за мечту. Плюса были фальшивыми, но искра между ними настоящей. Язык проглатывал эти искры, раздуваясь и разрывая мой бедный череп. Мне становилось всё труднее участвовать в этой гонке. Скорость, с которой я воспринимал происходящее, была невыносима.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 — А можно самой почувствовать то же самое? — спросила Гера. — Без баблоса. — Это сложный вопрос, — ответил Ваал Петрович. — Если совсем честно, не знаю. Например, толстовцы верят, что можно, если достаточно, опроститься. Но, насколько я могу судить, никому из них это не удалось. — А Азирис? — спросил я. — Азирис, — Ваал Петрович нахмурился, — про него разные слухи ходят.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 График составляет Энлиль, а утверждает Примадонна. Я понял, что он имеет в виду Эштар Борисовну. А какая в среднем частота, спросил я. Частота? переспросил Ваал Петрович. Хм. Интересно, даже не думал никогда. Сейчас. Он вынул из кармана своего халатиды мобильный телефон и принялся тыкать в кнопки. Частота, сказал он после долгой паузы. Такая Три целых восемьдесят шесть сотых помножить на десять в минус седьмой степени герца. То есть, частота — это ведь сколько раз в секунду, да? Вот столько. Следующий раз где-то через месяц. Раз в месяц очень редко, — сказала Гера. Слишком редко. Так нельзя. Говорите с начальством, — ответил Ваал Петрович. У нас ведь тоже своя иерархия. Кто ниже, тот и в дамках. У Инлили вон своя домашняя станция.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 Не сейчас, ответила она. И не звони, пока я сама. Увидев нас, Митро пошёл навстречу. Гера, начал он, щурясь от солнца. Сегодня у тебя праздник. Я хочу, чтобы ты запомнила этот день навсегда, поэтому я приготовил. Он замолчал и посмотрел на меня. Чего? спросил я. Рама, сказал он. Я хорошо к тебе отношусь, но здесь ты несколько лишний.